Тем нам ясно, что два наших самых громких дела, равно как и убийство в форт Лодердейле, следует считать серийными убийствами. Признаю, мы могли бы прийти к такому выводу до того, как было совершено третье преступление. И если руководство нас накажет за нерасторопность, то это будет вполне заслуженно. Однако оставим пока сожаление, и обсудим насущные рабочие вопросы. Я хочу, чтобы мы здесь и сейчас провели полноценный анализ всех трех двойных убийств, не упуская из виду ни одной детали. Мы должны обнаружить между ними ту связь, которая привела бы нас... Рубибовы подняла руку. Ньюболт с недовольным видом вынужден был прерваться. «Может, подождешь?» со своим сообщением, пока я окончу Руби. Нет, сэр, боюсь, что нет. Ее голос выдавал сдерживаемое волнение. В руке у нее появился листок бумаги. Говори, но только ради бога по существу. Вы говорили о трех убийствах, сэр. Да, ну и у меня что-то не в порядке с арифметикой? Не совсем так, сэр. Руби подняла свой листок вверх и оглядела присутствовавших. У меня неприятная для всех нас новость. Убийств было четыре. Как это четыре? Что ты имеешь в виду? Загудели голоса. Только сидевший напротив нее Эйнсли сохранял спокойствие и попросил, расскажи, что тебе стало известно руби Она с благодарностью посмотрела на него и заговорила, вновь обращаясь к Ньюбалду. Помните, пару дней назад, сэр, вы распорядились разобраться с накопившимися документами. При упоминании об этом по комнате пробежал нервный смех. «Конечно, помню», — ответил Ньюболт. «И что ты в этих бумагах раскопала?» «Вот что я обнаружила только нынче утром. Ориентировка из Клэротера. Читай». Голос Руби зазвенел в наступившей полной тишине а всем полицейским подразделениям штата. В нашем городе 12 марта сего года совершено убийство пожилой супружеской пары. Исключительная жестокость. Жертвы связаны, кляпы во рту, побои в области головы и торса, множественные ножевые ранения, тела частично расчленены, похищены наличные деньги, сумма не установлена. Отпечатки пальцев преступника и другие улики отсутствуют. На месте убийства преступником или преступниками оставлены принесенные извне обычные предметы. Всю информацию об аналогичных преступлениях просьба оперативно сообщить детективу Н. Эбреу, отдел по расследованию убийств, полицейского управления Клэроттера. Все ошеломленно молчали. Потом Янос попросил, повторите-ка мне дату. «Убийства были совершены 12 марта, сэр», — сказала Боуэ, снова заглядывая в бумажку. «А наш входящий от 15 марта. Здесь есть штамп». Раздался коллективный стон. «Боже правый!» — воскликнул первым Хэнк Брюмастер. Пять месяцев назад. Они все знали, что такое могло случиться. Не должно было, но случалось. Нередко важные бумаги подолгу лежали непрочитанными, но такого еще не было никогда. Нередко раньше полиция исходные черты в преступлениях, совершенных в разных концах штата, улавливали газетчики и сообщали о них, чем серьезно помогали детективам. В этот раз проморгали все. Слишком велика была волна преступности, захлестнувшей Флориду. Ньюболт спрятал лицо в ладонях, огорченный сверх всякой меры. Именно лейтенанта строже всего спросят за безответственный недосмотр, из-за которого предельно важная информация из Клеротера оказалась без внимания. «Время дорого», — жестко сказал затем Янос. «Продолжайте совещание, лейтенант». Было ясно, что настоящий разговор между ними состоится позже, но в тот же день.